Глава 9 Артем отдыхал в своих покоях. Чтобы не скучать, он нашел себе увлекательное занятие. Оградившись пространственной ловушкой, игрок изучал собранные в пирамиде пространственные хранилища. Открыв очередное, он первым делом достал изящный жезл, похожий на трость. По всей длине тут был отделан золотистым металлическим узором в виде растительной лозы. На вершине имелась аккуратный клейм мастера, а на самом на балдашнике застыла надпись «Светлый Владыка Пелок». «Светлый Владыка С сарказмом произнес Артем. «В последние минуты жизни ты был похож на бешеную псину». Судя по всему, игроку достался инструмент по работе со сложными конструктами. Еще немного полюбовавшийся изяществом работы неизвестного артефактора, он отложил его в гору с «Бесполезным». Чертовы именные подписи!» – недовольно отметил Артём. К сожалению, адепт в своих опасениях оказался прав. Все действительно ценные артефакты так или иначе являлись эксклюзивными работами. Оригинальный дизайн, подпись мастера и имя владельца делали их сбыт не просто трудным, а откровенно самоубийственным. Заметные артефакты быстро привлекут к себе внимание. Более того, Артём не мог даже обратиться к Эрли с этим вопросом. Раньше ни она, ни Оши особенно не спрашивали о находках, даже ценных. Но если он предложит им продать десятки артефактов, каждый из которых стоит состояние, на неприятные вопросы дать ответ все таки придется. А там отцы организации потянут за ниточки и вытянут все, включая знания о странном атрибуте. «Я и пользоваться этим не могу», для вас озвучил еще одну неприятную мысль мужчина. И это также было правдой. Большинство артефактов подобны сложным приборам. Их использование требует навыков, опыта и знаний. Поэтому Ордема интересовали только самые простые и понятные. Но таких оказалось и в меньшинстве. Игрок продолжил исследовать находки. Игнорируя всякое барахло, вроде смены одежды и еды, он достал гору различных свитков. Разумеется, большинство из них были на неизвестных языках. Наконец, глаз зацепился за знакомые символы на речей города Башина. Рука потянулась к толстой, сшитой вместе кипи бумаг. «Стихотворное измышление о бытии владыки Пилока», — с иронией прочитал он и тут же швырнул Фолян в кучу мусора. «Пошел-ка ты, владыка Пилок!» Наконец, дорвавшись до зелья явления и явления прочих расходников, Артем неплохо прибарахлился. Через час сортировка подошла к концу. Утомленный мужчина разлегся в роскошном кресле и, тяжело выдохнув, уставился на резной потолок. Эта работа утомляла безмерно. За последние дни, помимо усвоения очков интеллекта, он только этим и занимался. Продолжить тренировки с навыком усмирения атрибута не представлялось, возможным без серьезного плана. а Эрли просила не пропадать надолго. Не пора ли немного развеяться, сменив руд деятельности? Артем развернул пространственную ауру и тут же ощутил неподалеку присутствие знакомого, но чрезвычайно скрытого существа. Лорд Галдас как раз вернулся в свои покои. Он ощутил на себе чужое внимание и ответил посылам любопытства. Порталист пригласил того пообщаться. Закончив общение через мысли речь, он тут же покинул покои, за которыми уже ждал разумный. «Приветствую, лорд Арт». Вежливо отстраненным тоном Галдас начал первым. «Вы закончили свои дела и готовы оказать помощь в небольшом дельце?» Именно, кивнул Артем. «Разумеется, я предпочел бы быть посвященным в детали». «Конечно, конечно», — отметил собеседник и направился на выход из коридора. «Пойдем ли-ка выпьем чего-нибудь бодрящего и обсудим вопрос?» Игрок пожал плечами и двинулся следом. Галдас не шел, а скорее степенно прохаживался, явно никуда не торопясь. «Полагаю», — начал он издалека. «Вы уже в курсе непростой ситуации между гегемонами и Альянсом. Только на уровне слухов. Буду рад, если просветите меня» жимно хохотнул адепт «Уж и говорил что ты не слишком то любишь углубляться в высокую политику для молодого адепта позиция здравомыслящая но временная лорд замолчал но и артем не спешил давать какие то комментарии разумный привел его в небольшой кабинет где их уже ожидал молодой слуга на подносе в его руках дымилась емкость с каким то напитком галды с плавным жестом погладил слугу по голове Артем в очередной раз напомнил себе, что так и не определил пол этого лорда. Они оба присели в тишине дождались, пока лаки закончит с напитками. Выполнив свои обязанности, он низко поклонился и оставил адептов наедине. Отношения между новособранными альянсами и гегемонами непросты, и они продолжают ухудшаться. Насколько все плохо сейчас? задал наводящий вопрос проталист, пригубив напиток. Довольно порошево. — ответил этот странный разумный. — И становится только хуже. Мы уже столкнулись с прямой опасностью заключения перемирия. Это будет провал. Такая тарактовка ухудшения отношений звучала довольно странно, но удивление у Артема не вызвало. В конце концов, каждый преследовал в происходящем своей цели. «Как я понимаю, наше небольшое дело имеет к этому прямое отношение. Отчасти», — кивнул владыка Галдас. Многие разумные сейчас работают, не покладая рук. Мы лишь часть общей картины». Он отпил из своей кружки. «Однако, замечу, часть довольно весомая. Расшатать равновесие до глобальной войны не так уж и просто. Особенно, когда развелось так много трусливых адептов. Но будьте уверены, мы справимся». «Как всегда на службе зла», — саркастично усмехнулся про себя Артем, Но тут же вслух поощрил собеседника продолжать. С удовольствием услышу подробности. «Не сомневаюсь», — захихикал лорд и тут же сменил веселье на показную жалость. «Но, к сожалению, здесь ничего особенного. Всего лишь игра на слабостях правителя одного заштатного мирка. Галдос ощурился, показав полную пасть идеально острых зубов. «О, -о, -о, -о, -о, -о, -о, о протянул он. «Во вселенной есть несколько бесконечных вещей. Глупость, тялочность, смертных. Самые известные среди них. обожают эту смесь. «Давайте уже перейдем к деталям, уважаемый», — направил его игрок. Услишком этот адепт любил порассуждать. «Ничего такого. У нас намечаются дипломатические переговоры». Планета Эпфир до настоящего времени тесно сотрудничала с гегемонами, поставляя какие-то полезные ископаемые. Не очень ценные, чтобы привлечь внимание. Они все же были достаточно важны, чтобы получить некое подобие независимости. Однако последние события заставили резко ужесточить меры. Неудивительно, что на этом фоне правители Эпфира пытаются наладить дипломатию с новосозданным альянсом. Именно здесь и пересеклись интересы организации. Через два часа. «Вот потому лорды организации выбили право вести переговоры», — закончил Галдес. «То, что мы сделаем, поставит точку в вопросе с Эпфиром». «Довольно авантюрно», — заметил Артем. «Среди Альянса наверняка хватит любопытных, что в итоге докопаются до истины. О, когда у них появится возможность провести расследование», — Деланер рассмеялся разумной, — «будет слишком поздно, да и заинтересован в происходящем мало». «Точно, скоро ведь очередная серия переговоров между Альянсом и гегемонами. Произоди такое, и... скандал обеспечен». Закончил за него Галдас. «Это сразу задаст переговорам негативный тон. Ну а там уж мы позаботимся, чтобы произошла эскалация конфликта. А перерастёт всё это. В войну!» На этот раз подошла очередь Артёма подхватить нить разговора. «Войну!» — повторил за ним Галдас. «А дальнейший зависит только от нас». Между ними повисла тишина. Лорд дал Артему время, чтобы обдумать услышанное когда все будут сбори озвучил он самый важный на данный момент вопрос даже навскидку услышав общий план будущих событий артем осознал что это будет еще одно испытание следовало подготовиться по максимуму не могу сказать точно чуть разочаровал его адепт еще несколько лордов должны прибыть в ближайшее время сколько есть у меня минимум шесть местных суток после короткого раздумия ответил собеседник но в среднем около десяти. Что ж, понял. Вот и хорошо. Текущим движением Галдос поднялся. «Еще кое-что», — продолжил порталист в ответ на любопытное выражение лица собеседника. «Оба моих набора экипировки пришли в негодность. Мне надо что-то достойное для будущего дела». «Хм, а ведь ты прав», — задумался Галдос. «В будущих переговорах тебе надо быть прилично одетым». Однако насчет крафта лучше всего информирована госпожа Эрли. «Она передавала мне просьбу подождать ее в городе Башина, вспомнил Артем. «Все верно. Она должна вернуться к очередному раунду между Альянсом и Гегемонами. Вы можете мне помочь в этой затруднительной ситуации? Спокойно готовься к миссии, с прежним умиротворением произнес Разумный. «Я дам знать, как найду приемлемый вариант». «С вами приятно иметь дело, лорд Галдас, ответил довольный Артем. Вряд ли лорд станет его обманывать и подсунет какой-нибудь ширпотреб. «Отлично, пока я оставлю тебя». Его собеседник направился к выходу из переговорного кабинета. «В ближайшие дни не отлучайся надолго из башни». «Как скажете». Оставшись в одиночестве, он задумался. Ситуация выглядела обычно. Смешение как положительных сторон, так и отрицательных. Игрок снова оказался под ненавязчивым колпаком организации. И снова его втягивают в самое пекло. С другой стороны, сейчас порталисту уже поздно сдавать назад. Для гегемонов он давно разыскиваемый преступник. Теперь ему выгоднее хорошая война, чем ушаткий мир. Ведь во втором варианте его ждет доля вечного беглеца. А бегать от маготехнической сверхцивилизации, что всюду насаждает свои законы, дело хоть и возможное, но очень неприятное. Он так и телепортировался из стула в покое, причем прямо в кресло. Пристояло хорошенько приготовиться». рытем сидел, раскрыв лист персонажа. Прошло два дня, и он был готов снова раскидывать свободные очки характеристик. Сейчас параметр интеллекта равнялся 221 что давало определенные надежды о скором получении бонусного эффекта. Не торопясь, он начал вбрасывать единицу за единицей. На 225-й ничего не произошло, что немного разочаровало. Однако на 230-й система, наконец, разразилась сообщением. Внимание! Ваша характеристика достигла порогового значения. Выберите бонусный эффект. На выбор предоставили, как всегда, три варианта. Мастер в могуществе, мастер в искусности и мастер атрибутов – вектор. Все они звучали довольно внушительно, но Артем выбрал бы мастера атрибутов даже без уточнения вектор. Теперь в его распоряжении было целых три атрибута, каждый из которых содержал в себе целую бездну возможностей. Артем уже сейчас отчетливо понимал, что если в пространстве он весьма неплох, то в пси-атрибуте откровенный дилетант. И дело даже не в затрудненном освоении, а в банальной нехватке времени. Выбирая мастера атрибутов, он надеялся, что этот бонус поможет в освоении. Ведь не зря он векторный, верно? На следующий день его отвлек лорд Галдес, прислав слугу. Артем был занят проверкой нового бонуса, но возражать не стал, отправившись в местную оружейную. Игрок понятия не имел о её существовании, но догадался о возможной причине вызова. Он с воодушевлением отправился вслед за слугой по винтовой лестнице, ведущей в подземные этажи. Оружейно представляло себе себя обшито металлом помещение, где на стойках хранилось различное оружие, от клинкового до технологического. Лорд Галдес в компании низкого коренастого мужчины обнаружился перед стойкой. Ее содержимое вызвало у Артема некий ступор, смешанный с трепетом. На специальном стенде в полный рост был закреплен роскошный латный доспех. Артем пригляделся получше, дабы рассмотреть это произведение искусства. Тонкий и изящный, он напоминал броню каких-нибудь темных альфов из эпического фэнтези. Матовый черный доспех украшал красный и золотой орнамент. Особое внимание привлекали латные перчатки, пальцы которых оканчивались заостренными навершиями. Казалось, ими можно вырвать сердце у своего противника. Общая композиция создавала опасный агрессивный вид. Под пристальным взглядом над доспехом появилось окно системы. Платный доспех потрошителя. Великолепный доспех для наступательных военных действий обеспечит владельца отличной защиты от физических атак и оружия кинетического типа. Помимо этого имеет хорошее сопротивление к элементальным типам урона. Не защищает от ментальных или духовных атак. Рекомендация для пользователя – полный трансцендентный уровень. Заряжен. «Приветствую, лор Галдес», — Артем показал рукой на стенд. «Что это такое? Неужели мой новый костюм?» «Именно», — довольно кивнул он. «Хорош, не правда ли? Будь уверен, эта штука стоит целое состояние». «Хорош, не спорю», — со смешанными чувствами ответил человек. «Но зачем протолисту латной броне? Только не говорите, что для маскировки». «Именно», — вновь кивнул собеседник. «Твой атрибут великолепно незаметный, а насыщенная агрессивными энергиями броня убедит наблюдателей, что ты обычный боевик». Галдас подтолкнул под очи Артёма Нескорослого мужчину. «Этот оружейник в ближайшие дни подгонит ее. И не волнуйся, эта артефактная броня не будет так сковывать движение, как тебе кажется. Ну а после миссии Эрли достанет что-то более подходящее». «Логика понятна», — наконец согласился игрок. «Но хватит ли у меня времени привыкнуть?» «О, не стоит недооценивать это произведение искусства», — усмехнулся Галдес и патетично воскликнул. «Наденешь его и даже не почувствуешь». «Что же, если надо, значит надо». Признаться честно, Артему самому уже не терпелось примерить настоящую латную броню, причем столь искусно выполненную. Однако реальность разочаровала. Ратифактор долго снимал с него мерки и просил принять разные атакующие позы. Когда это закончилось, порталисты вежливо попросили покинуть оружейную. В следующие несколько дней башня начала оживляться. Прибыло еще два лорда организации, снаряженные на дипломатические переговоры в Эпфир. Артем на это время прекратил любые манипуляции с атрибутом приказа. Все время использовал для тренировок с двумя другими. В качестве отдыха проверял найденные в пирамиде пространственные хранилища. Знакомство с новыми напарниками произошло буднично. Они просто пришли к нему вместе с Галдесом когда Артем занимался привычным делом сортировки артефактов. Когда в дверь постучали, он уже знал, что у него непростые гости. Об этом он сам испытывал любопытство. Открыв дверь, человек увидел Галдеса и еще двух разумных. Поздоровавшись, он пропустил всех в свои покои. «Знакомься, это Валкрест», — Владыку указал на темнокожую женщину с алыми глазами. Она удивительно походила на Эрли, видимо, являясь представительницей той же расы однако ощущалась совсем иначе. Более того, по поведению она была будто полной противоположностью Эрли. Хмурый и неразговорчивый Валкрист лишь коротко кивнула и отвела взгляд, будто заметила на стене что-то очень интересное. «А а ты ведь и сам знаешь», — с лукавой улыбкой продолжил Галдес, показывая на ухмыляющегося крепыша. «Не так ли?» Шафет был хмурым крепышом в компании золотой молодежи из города беглецов. В круговерте он проявил себя как грамотный лидер, чем помог Артему скрыть свои истинные силы и не провалить легенду. За все время совместного путешествия игрок не обнаружил его истинной силы. Сейчас же он ощущался как адепт полной трансцендентности. Возможно, такие способности к маскировке были как-то связаны со вторым атрибутом, превращая его в идеального агента. «Привет, шаф!» — протянул Артем руку бывшему напарнику, с которым совершал свой первый выход в круговерть «Я так и знала, что с тобой что-то не то». «Эй, ну, привет!» — усмехнулся старый товарищ. «Ну ты ведь уже и сам понял, что в хорошем плане всегда должен быть запасной вариант». «Это точно. Хм. Ну что, тряхнем стариной?» «А как же?» С ехидной усмешкой заявил собеседник. «Грамотная дипломатия — вот лучший способ избавиться от всех врагов». Судя по настрою, Шафет верил в свои слова. Правда, их смысл был совсем иным. Команда послов Альянса в Эпир была в сборе.